Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пора, Стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодный, На нивах шум работ умолк, Своей волчихой уголодной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 Сердись ильпей, и вечер длинный Кой-как пройдет, а завтра тож, И славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильдгорольдом Вдался в задумчивую лень, Сосна садится в ванну с ольдом И после дома целый день один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 Кто все предвидит, чья не кружится голова, Кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, Чье сердце опыт студил и забываться запретил.